Дю Э. Веллингтон. Станд 10082-10191. Доктор медицины школы СУК. Выпуск. Станд 10112. Жена. Уанна Маркус. Б. Г. Станд 10092-10186. Известен в основном предательством герцога Лета от Рейдеса. Пол слышал, как доктор Юэ вошёл в учебную комнату уверенным, чётким шагом, но не поднялся со стола, на котором оставил его массажист. Он восхитительно расслабился после изнурительного поединка с гарни. "Уютная картинка", сказал Юэ спокойным, высоким голосом. Приподняв голову, Пол увидел перед собой стройную мужскую фигуру, облачённую в чёрное одеяние с многочисленными складками. На крупном квадратном лбу доктора, высокон над пурпурными губами и вислыми усами, сиял вытатуированный бриллиант с знаком имперской психологической обработки. Длинные чёрные волосы были перехвачены серебряным кольцом школы сук на левом плече. Ты обрадуешься. У нас нет сегодня времени на все обычные занятия, сказал ЮЭ. Вот-вот придёт твой отец. Полсел «Но я приготовил для тебя проектор и книга-фильм с несколькими уроками на дорогу до Аракиса». «Ох!» — Пол принялся натягивать одежду. Он обрадовался, ведь скоро придёт отец. После приказа императора занять файф на Аракисе они виделись слишком редко. Юэ подошёл к Г-образному столу. Как возмужал мальчик за последние несколько месяцев. «Какая это будет потеря! Какая печальная потеря!» и напомнил себе: не поддавайся слабости. Ты пошёл на это, чтобы убедиться, что твою Анну больше не мучают в застенках барона. Пол подошёл к столу, застёгивая куртку. Так что же я буду изучать на пути через пространство? Ах, да. Формы земной жизни, прижившиеся на Аракисе. Планета словно распростёрла объятия некоторым земным видам, но как это произошло, непонятно. Когда мы прибудем, я отыщу эколога планеты Каинца и предложу ему свою помощь в исследованиях. ЮЭ подумал: "Что я говорю? Зачем это ханжество перед самим собой? А вольным народам там что-нибудь будет? А фрименам?" И забарабанял пальцами по столу, заметил, что пол увидел его волнение и убрал руку. "Может быть, у тебя найдётся что-нибудь о населении Аракиса вообще?" спросил Пол. "Да, конечно. ответил ЮЭ. Есть две крупных группы. Первая фримены, вторая любители грабинов, впадин и котловин. Мне говорили, что они заключают и смешанные браки. Женщины народов впадин и котловин предпочитают выходить за фрименов, а мужчины брать в жёны фрименских девиц. У них есть поговорка: "Бляск приходит из города, а мудрость из пустыни". У тебя есть снимки этих людей? Надо поискать. Самое интересное глаза у них совершенно синие, без белков. Мутация. Нет. Это из-за перенасыщения крови меланжем. Фримены должно быть смелый народ, жить на краю пустыни. Безусловно, отвечал ЮЭ. Они посвящают своим ножам песни. Их женщины свирепы не менее, чем мужчины. Даже дети вольного народа склонны к насилию и опасны. осмелюсь предположить, что тебе не удастся лично познакомиться с ними. Пол слушал ЮЭ как заворожённый. Слова его о временах поглотили всё внимание мальчика. Какой народ, какие союзники, если бы только привлечь их на свою сторону. "А черви?" спросил Пол. "Что? Я бы хотел ещё почитать о песчаных червях". "Ах да, у меня есть книга фильма о небольшом черве". Всего 110 метров длиной и 22 в диаметре. Его снимали в северных широтах. Надёжные свидетели говорят о червях длиной более 400 метров. Есть причины считать, что существуют и более крупные. Пол глянул на расстеленную на столе карту северных широт Аракиса в конической проекции. А районы пояса пустыни вблизи Северного полюса считаются необитаемыми из-за червей и бурь. Но ведь жить можно повсюду. «Если это экономически целесообразно», — ответил Юэ. «На Аракисе много опасностей, и борьба с ними требует расходов». Он погладил вислы и усы. «Скоро здесь будет твой отец, а до его прихода я хочу сделать тебе подарок». Наткнулся на него, покоя вещи. Он положил на стол небольшой предмет, черный, продолговатый, величиной с фалангу большого пальца пола. Пол поглядел на предмет. Жиуя отметил, что мальчик и не попытался притронуться к вещи и подумал: "Насколько же он осторожен. Это очень старая оранжевая католическая Библия, изготовленная для космических путешественников. Это не книгофильм, она напечатана на бумаге из волокон. В неё встроен усилитель и электростатическая система". Он взял её в руки и показал. Электростатический заряд держит книгу закрытой, а обложка же подпружинена. Нажимаешь на край вот так. Страницы отталкивают друг друга, и книга открывается. Она так мала, но в ней 18 сотен страниц. Нажимаешь опять на край, теперь так. И заряд сдвигает страницы по одной, пока ты их читаешь. Но не трогай страницы пальцем. Волоконные страницы тонкие. Он закрыл книгу, вручил её Полу. Попробуй. И я следил, как Пол учится управляться со страницами и думал: Я умиротворяю свою нечистую совесть, знакомлю мальчика с основами веры, а потом предам и буду иметь возможность сказать себе: он отправился туда, куда мне путь закрыт. Эту вещь сделали ещё до книг о фильмов. Она достаточно древняя. Пусть книга останется нашим секретом, а твои родители могут посчитать, что это слишком ценный подарок для столь молодого человека, сказал ЮЭ и подумал: Его мать вне сомнения заинтересуется причинами моего поступка. Но «Ну, Пол закрыл книгу, взвесил её на ладони. Раз это столь большая ценность, считай, что это просто прихоть старика. Мне подарили её в молодости, сказал ЮЭ и подумал, что следует заинтересовать и его разум, не только желание. Открой её на 467-й кальме, там, где она гласит: «Из воды происходит вся жизнь. Край обложки там слегка поцарапан». Пол ощупал книгу и обнаружил на ней две царапины. Одна из них была поглубже. Он нажал на другую, книжка распахнулась на его ладони, увеличитель скользнул на место. «Прочти вслух», — сказал Юэ. Пол облизнул губы и прочитал. «Да подумают все о том, что глухой не может слышать». а потом о глухоте всеобщей, которой не избежать ни единому. Каких чувств не хватает нам? Какого зрения, какого слуха не достает, чтобы ощутить иной мир вокруг нас? Что же окружает нас? Чего? «Прекрати!» — рявкнул Юэ. Пол удивленно глянул на него. Юэ закрыл глаза, пытаясь вновь обрести спокойствие. Что за адское совпадение заставило книгу открыться на любимом отрывке моей жены? Он открыл глаза. Пол все еще глядел на него. Извини, произнес ЮЭ. Это был любимый отрывок моей покойной жены. Не тот, который я хотел сейчас услышать. Он пробуждает воспоминания, слишком нелёгкие. Там две отметины, заявил Пол. Конечно, подумал ЮЭ. Уанна отметила свой отрывок. Его пальцы, чувствительнее моих, и нашли царапину. Случайность не более. "Возможно, эта книга покажется тебе интересной", сказал ЮЭ. "В ней много исторической правды и хорошей этической философии". Пол глянул на крошечную книжецу на ладони. Небольшая вещица, но в ней заключена была тайна. В нём что-то произошло, пока он читал. Эти слова расшевелили его ужасное предназначение. Твой отец может оказаться здесь в любую минуту, произнёс ЮЭ, спрячь книжку и читай на подосиге. Пол прикоснулся к её краю, как показывал ЮЭ. Книжка закрылась. Он опустил её в карман. В тот момент, когда ЮЭ возвысил голос, Пол успел испугаться, что доктор потребует книгу обратно. Благодарю тебя за подарок, доктор ЮЭ, произнёс формальную благодарность Пол. Он останется нашим секретом. Если ты желаешь от меня ответного дара или милости, прошу, не медли, назови своё желание. Я? Мне ничего не надо, отвечал Юэ, думая при этом: зачем я мучаю самого себя? Зачем я мучаю бедного мальчика, хоть он и не понимает ещё этого? О, проклятие на головы тварей Харкононов! И почему они выбрали именно меня для своей мерзости?